Глава третья. Сила чужой крови. Я прикинул в уме. Получается, что Допель сейчас на 33-35 уровне. Как? Андрей, что нам делать? А что мы можем? Я свернул уведомление. «Про то, что я демонолог, многие догадываются. Неприятно, конечно, но...» Допель твой демон, и он возглавил отделение царства Ямы. Ты понимаешь, чем это грозит?» «Упс, я как-то не подумал». «Репутация, Андрей!» – вздохнула Мэй. «Мы ее столько строили!» А теперь оказывается, что твой доппельгангер руководит конченными психами, которые пускают всех подряд под нож. Юксис скоро забурлит. Я растерялся и не мог сообразить, что же делать. Спустился вниз к башне и вошел в свою комнату через образовавшееся в стене отверстие. Блин, что делать-то? Андрей, какие варианты? «Первый – все отрицать. Мы не знаем, что это за демон и откуда он, но это провальная тактика. Второй – признаться и честно рассказать, что случилось. Но это покажет твою слабость, ведь ты не смог удержать собственного демона». Я скривился. Мы – била больно и точно. «Третий вариант – скинуть вину на других. Если это сделать правдоподобно, то все может получиться». Я вынул из кольца кресла и уселся, чтобы обдумать слова мои. Накупленную репутацию я терять не хочу, поэтому надо сообразить, как провернуть все красиво». «Ты узнала, почему я вообще не чувствую Допеля?» «Он стал разумным, Андрей, развошел в рейтинг. Он больше не твой демон». «Блин, это хреново. Он же раньше был слабаком, как умудрился так прокачаться?» Еще и отделился гад. Разумным, видите ли, стал. «Андрей? Скинем все на Джеймса», – предложил я. Он же менталист. Когда напал на башню, охмурил Допеля и подбил его бежать из города. «Неправдоподобно. Тогда выставить виноватыми африканцев? Зачем им приказывать Допелю уходить на север России и там брать под контроль отделение царства Ямы?» Я понимал, что мои права и что мои предложения звучат как бред, но продолжал говорить, выигрывая себе время на раздумья. В голове было пусто. Я не знал, как без потери выйти из этой ситуации. С нами связался Борис, спрашивает, когда ты сможешь прилететь. Я встал и начал ходить из угла в угол. «Связался, связался, связался», – забормотал я. В голове словно лампочка загорелась. «Ты можешь связаться с ним?» «С кем?» – не поняла Мэй. «С допелем. Э, -э, -э, э думаю, что да», – Мэй оживилась. «Что ты хочешь ему передать?» «Пусть выложит на Юпсис видео, такое, чтобы все поняли, что за ним кто-то стоит и я тут ни при чем». «Но зачем ему это делать?» «Иначе я прилечу, и мы с Леви кинем на него выдох греха. Так и передай. Можешь видео скинуть, которое мы американцев пугали». «Поняла. А какое видео потребовать?» «Ну, не мне учить, как с аудиторией работать. Спроси у Алисы. Вместе придумайте. Например, пусть Допель прямо скажет, что мой приказ выполнен и что он продолжит следовать моим указаниям и убивать людей». Сразу понятно, что подстава. Короче, чтобы народ понял, кто-то играет против меня. Понял, Андрей, будем думать. Я выдохнул, вытер рукавом пот на лбу. Я успею с Феном поговорить, или к первому лучше лететь. Поговори с ним внутри Леви, через видеосвязь. Мы оборудовали комнату в голове демона всем необходимым. Я остановился, обдумывая варианты. Через связь с Леви чувствовал, что он уже проснулся и сейчас поднимался в небо. «Пусть Леви пока летит в сторону первого. Я хочу вживую поговорить с Феном. Как скажешь». Отдав приказ Демону, я быстро спустился на первый этаж и дошел до лазарета. Фен лежал в отдельной палате и пялился в потолок. Когда я зашел, он сразу повернул ко мне голову и спросил. что дают на сороковом уровне. Я чуть не споткнулся от неожиданности. Мне классовый навык улучшили и дали второй особый навык. Я подошел к нему. Фен выглядел ослабленным и измотанным. Как улучшили. Я теперь могу управлять и чужой кровью, не стал скрывать я. Это сильное изменение, пробормотал Фен и ушел в себя. Эй! Я щелкнул пальцами у его лица. «Я с тобой вообще-то поговорить пришел». «Я все понимаю», – он посмотрел на меня. «Нужно получить сороковой уровень». Фэн с кряхтением приподнялся, отцепляя от себя шприцы с трубочками. В комнату тут же вбежала Настя и начала на него ругаться, но Лысый проигнорировал ее. Я молча наблюдал за ним. судя по всему фэн надеется что на сороковом уровне у него получится слить силы демона и будды если не получится выбери тот путь что тебе ближе серьезно сказал я да цэн поднялся кивнул мне и направился на выход ну хоть ты скажи серебряно волосая целительно кинулась на меня ему уже нельзя в таком состоянии уходить «Наушники не забудь!» – крикнул я ему. «Мэй поможет быстрее цели выбрать!» «Но почему?» – воскликнула со злостью Настя и села на кровать Фена. «Он бы все равно не остался, Пожал я плечами. Этот лысый тот еще гад, никого не слушает. Да ну вас!» Я хмыкнул, вышел из комнаты и направился в портальный зал, из которого через арку, открытую портальщиком, переместился в первый. «Меня ждали». «Вы пришли!» Юный паренек сидел на полу и, видимо, караулил меня. Он тут же вскочил, как только я вышел из портала. «Ура! Голова приказала ждать вас, но я не думал, что...» «Обстановку!» Перебил я его. «Да, точно! Мутанты-птицы атакуют с неба, а зомби с земли. Мы эвакуировали всех жителей в подземные катакомбы». Пол и стены содрогнулись от удара. «Но если ничего не сделать, то скоро зомби до них доберутся!» «Понял!» Я пробил стену и вылетел наружу. И охренел! Все небо было в птицах, стоял дикий гомон. Треск, щелчки и писк буквально оглушали, а бешеные зомби наводнили городские улицы. Я быстро закрыл пробитое отверстие своей кристаллизированной кровью и поднялся повыше. В мой кровавый туман влетели сразу несколько мутантов и тут же их разнесло на клочки, а я с радостью понял, что могу использовать их кровь и не только их. Я видел, как защитники клана закрылись на территории кланового замка и непрерывно атаковали зомби на земле и мутантов в небесах. Последних было так много, что из-за них не было видно гор. Я отдал мысленный приказ. Почти все мутанты в радиусе сотни метров резко раздулись и взорвались. Их кровь закрутилась над городом винтом, Мне так легче было держать контроль. В живых остались штук десять мутантов, и все они перестали атаковать защитников города и повернулись ко мне. Бойцы первого этим воспользовались и открыли по ним огонь. Одного из них, Зеленокрылого, по перьям которого били молнии, тут же уничтожила особая пуля, но другие успели вовремя увернуться и громко вереща, полетели ко мне. «Это поразительно!» – пробормотала Мэй. И я летел над городом, взрывал птиц и вытягивал кровь из трупов мутантов, что пачками лежали внизу. Винт становился все больше и тяжелее. К сожалению, на немертвых мой навык не действовал. Но именно здесь и сейчас этого и не требовалось – часть крови я выделил на защиту от взбесившихся птичек закрутил ее цилиндром вокруг себя крови было так много что мутанты никак не могли через нее пробиться гра раздался мощный рев где то за городом ки а сразу следом вопль негодования с одной из гор я продолжал лететь быстро анализируя свои новые силы Чужой кровью я мог управлять в радиусе метров 100-120, чуть хуже, чем своей с помощью классового навыка. В остальных аспектах неротная кровь тоже сильно уступала. Она была как рука протез. Какой бы навороченный ни был протез, он никогда не сможет заменить настоящую руку. Я знаю, о чем говорю. Контролировать кровь тоже было нелегко. И чем ее больше, тем сильнее усложнялась задача. Мне нужно качать дух. Я почувствовал, что к городу приближается Леви. А сразу после увидел, как на огромной скорости в мою сторону летит орел с костяной короной на голове. «Так, нужно сконцентрироваться на битве». Я завис над городом и отдал все два потока сознания на контроль, пока крови мне хватит. Огромный кровавый винт распался на десятки полос и закружился в небе. Блин, как же сложно управлять такой махиной. Я с трудом заставил эту хрень переместиться и закрутиться вокруг меня. Выжившие птицы так и не смогли мне ничего сделать, но оно и понятно, слабоваты. Их тут же перемолола в фарш, когда кровавые полосы закрутились спиралью. Кия! Орел с короной в бешенстве завизжал и загорелся желтым светом. Атакующий особый навык. Я постарался максимально сгруппировать полосы крови между мной и мутантом и, как мог, Придал им свойства стали. Очень трудно работать с чужой кровью, особенно в таком количестве. Бах! С громким хлопком из короны орла выстрелил золотой луч, пробил несколько полос и потух, а затем еще один и еще, но кровь быстро восстанавливалась, ее было просто дыхрена. Когда желтый свет вокруг орла пропал, он перестал палить и с забавным недоумением завис в воздухе, не понимая, что делать. Я напрягся, пытаясь вырвать из его тела кровь, но ничего не вышло. Я слышал очень слабый отклик крови внутри орла, но не более. Ну и ладно. Я отдал приказ, и сразу несколько кровавых полос забурлили и превратились в огромную волну. Орел вдруг заорал и использовал какой-то навык. Его перья стали металлическими, а сам он резко ускорился и попытался скрыться, но я не позволил ему. Сверху мутанта накрыла волна крови, и как бы он ни пытался выбраться из зоны поражения, у него не получилось. Орла просто разорвало в клочья. Я не использовал ни кровавый взрыв, ни другие навыки. Тупо задавил массой. Мутантов в небе больше не осталось. Над клановым замком я всех убил, а остальные решили свалить. Теперь настала очередь зомби. Андрей, лидер армии за городом. Он 30 -го плюс уровня, маг земли. Второй класс неизвестен. «С ним еще двое командиров. Литун, который спрятал свою пасту, когда прибыли мутанты и гигант. Второй сейчас к замку подходит. Сперва лучше убить его». Я посмотрел вниз и сразу увидел немертвого, про которого сказала Мэй. Это был четырехметровый зомби со стальными руками. Он уже ворвался на клановую территорию и сейчас двигался ко входу в замок, уничтожая подроге всю военную технику и игнорируя атаки бойцов. За ним тянулась редкая цепочка других зомби-великанов. Гиганта сложно было рассмотреть из-за дыма. Настолько массированной была атака по нему, но он упорно шел вперед. Я отделил один поток крови и направил его вниз на гиганта. Темные первого сразу же переключили огонь на других зомби, оставив этого мне. Что-то почувствовав, немертвый загорелся коричневым светом и вокруг него появился стальной гроб. Ого, я еще не видел такой защитный навык. Кровь рухнула на гроб, и я поднял его в воздух, используя поток крови в роли конечности щупальца. Я попытался раздавить гроб, но не вышло. В это время к городу подлетел Леви, по нашей связи я чувствовал исходящие от него радостные эмоции. Хм, а отдам-ка я ему этого гиганта, потом сделаю из него демона. Я запустил трансформацию, и кровь вокруг гроба пошла волнами, приобретая форму многослойной сферы». Я постарался придать разные свойства слоям от камня и кристалла до стали и твердой резины. Надеюсь, этого хватит, чтобы зомби не смог вырваться из своего же гроба. Лидер зомби движется к городу. Леви раскрыл пасть, и я закинул туда сферу. Так, теперь надо убить зомби в городе. На улицах пролилось много крови, и будет неплохо забрать ее себе, но это попозже. Я сосредоточился, и половина всей крови, которую я контролировал, превратилась в туман. Я ей придал свойство вязкости и немного кислотности и уронил на город, не давая коснуться территории кланового замка, где сейчас пряталось все население первого. Из тумана вынырнули головы моих кровавых гончих, болеснули лезвия жнеца. Пора дать им порезвиться». Лидер армии вошел в город и движется к замку. Я обратил внимание на территорию кланового замка и увидел, что всех прорвавшихся гигантов уже убили отец и его сильнейшие бойцы. Папа почувствовал мой взгляд и поднял голову. Кивнул. Я кивнул в ответ и полетел ко входу в город. Нужно грохнуть лидера армии и отправляться на другие точки». Я нашел главного зомби, когда тот пробирался сквозь мой туман, возглавляя небольшой отряд из пяти зомби. Один из его слуг окружил группу кольцом пламени, который легко сжигал туман. «За городом поднимаются сотни летунов», – предупредила Мэй. Я потянулся ко второй половине крови, которая так и продолжала винтом крутиться в небе. «Надеюсь, папа не будет сильно ругаться», – пробормотал я и запустил всю кровь вниз. Сразу почувствовал сильное облегчение. Контролировать такую хрень было очень сложно. Бах! Никакие особые навыки не спасли ни мертвых. Их тупо раздавило, как и многие дома на десятки метров вокруг удара. Я сразу же превратил кровь в туман и поднял воздух, придавая ей форму облака. Туда один за другим начали влетать летуны. Они вязли в тумане и пытались вырваться, пока кислота разъедала их. Раздался рев, и летуны отступили. Их отозвал командир. Это был двухметровый зомби со стальными крыльями и когтями». Он не отводил от меня взгляда желтых глаз и щирился пастью полной острых зубов. Я сразу понял, что этот немертвый гораздо умнее своих собратьев, поэтому решил не рисковать. Я приземлился на голову Леви, и мы с ним направились к командиру летунов. При этом локальными кровавыми взрывами я добил всех зомби, которые попали в кровавое облако, но еще не подохли от кислоты. Летун развернулся и полетел прочь. Мы с Ливи следовали за ним, но отставали. Я вынул кровавый револьвер и несколько раз пальнул на зомби, легко увернулся. Вот блин! Туман забурлил, и оттуда выстрелили острые колья. они легко протыкали летунов но вот их лидер уже вылетел за радиус действия моей атаки скорость моего тумана не сравнится со скоростью зомби но не стоит забывать о леве демон открыл рот и застонал рев добил всех летунов и заставил их командира покачнуться в воздухе я крепко взялся за костяной гребень на голове леви и использовал Таран. Вокруг все размылось, и мы резко оказались рядом с летуном. Блин, немного не хватило, чтобы убить. Зомби засветился фиолетовым светом. Пространственный особый навык, но Ливи не позволил ему убежать. Он рванул вперед и дернул головой, насаживая летуна на витой рог. Особый навык сбился и я кровавой пулей взорвал не голову. «Готово! Отлично, Андрей! Ты стал гораздо сильнее! Ты понимаешь, что в одиночку разобрался с армией в десять тысяч зомби и тысяч пять мутантов! В одиночку!» «Хе!» Я довольно улыбнулся. «Я человек армия!» Я спустился вниз и посмотрел на туман, который покрывал почти весь город, кроме кланового замка. Мои демоны то и дело появлялись и уничтожали зомби одного за другим, но времени было мало. Врубил трансформацию и сделал туман еще более кислотным. Слабые зомби превращались в вязкую слизь, а более сильные умирали из-за повреждения мозга. Получен уровень плюс один. Получено два очка характеристик. Ого! я отвлекся от уничтожения немертвых первым делом закинул очки в дух теперь семьдесят три сразу после залез в рейтинг бенедикт человек девятое место на планете земля я в топ 10 круто во мне загорелся азарт со своей нынешней силой я могу уничтожать зомби десятками тысяч «Нужна только кровь». «Ну-ка...» Я поднял руку вверх, врубил на полную трансформацию, и облако в небе начало сжиматься и уплотняться до твердого состояния. Я разделил облако на части, превратил их в очень твердые и тяжелые шарики и спрятал в пространственном кольце. Не знаю, сколько вышло шариков, но пару сотен точно. После этого я перешел к туману на земле, не забывая при этом забирать себе всю кровь, которую находил, и людей, и мутантов. Я забирал все. Минут через тридцать в моем кольце лежало штук пятьсот шариков, которые я в любой момент мог превратить в жидкую кровь. Очень много жидкой крови. Просто дыхрена. Правда, очков характеристик много ушло, я сейчас на дне. но алтарь темной сферы поможет мне восполнить потери. Я отдал приказ Ливе лететь к Сангису и спустился вниз, где меня уже ждал отец. Мы пожали друг другу руки и пошли к портальному залу, перекидываясь дежурными фразами. Уже внутри я смог нормально поговорить с родными, но недолго. Города Сангиса тоже сражались с зомби, мне следовало поторопиться». Я попрощался с отцом, мамой и Софией и переместился через портал в город Крови. Тут же вызвал алтарь и подчерпнул оттуда характеристик, восстанавливая свои. Дзяньчен зомби. Восьмое место на планете Земля. Вот кто стоит передо мной следующим в рейтинге. И мне нужно его перегнать. Я вылетел из башни к городу Красного Ангела. Надо посмотреть, что там за странности творятся в Новосибирске. Вообще сейчас все города под осадой мутантов и зомби, но пока ситуация не критичная. Андрей раздался в ушах голос Мэй, и ее тон мне не понравился. «Что?» – осторожно спросил я. Доппель отказался. «Сказал, что ему плевать на твои угрозы, и если хочешь, можешь прилетать!» Я заскрежетал зубами. «Вот же ублюдок!»